Глава двенадцатая Абихат Махини оказался тем еще кадром. Я почему-то был уверен, что все пришельцы — бойцы. Если не по базовой подготовке, то уж по характеру точно. Даже девчонки, что Шанкара, что Джина, и то при первой же возможности ринулись в свободные земли. Навстречу опасностям и приключениям. Что уж про Аргуса Сидхарт и Нерея Лакшти говорить. Эти вообще хищники до мозга костей. Но нет, Абихат Махини оказался исключением из этого правила. «Понимаешь, Раджаджи», — говорил он, — «я учёный, я драться не умею и не хочу. Охотников кулаками махать во все времена хватало, а головы работать — это мало кто умеет». «Ну да, конечно, я помню этого парня на турнире, точнее этого чужака в прошлом теле, его тогда звали Подхаму Махини». И дрался он вполне себе неплохо, по крайней мере, на фоне местных юнцов-ариста. С другой стороны, базовую боевую подготовку дают всем аристократам, что в нашем мире, что в этом. Так что тут вопрос восприятия, наверное. Если в родном мире Абихат имел дело с опытными боевыми магами высоких рангов, то вполне может быть искренне уверен, что по сравнению с ними он драться не умеет. «Хвала всем богам!» — продолжил Абихат. У меня была в прошлой жизни возможность заниматься тем, что мне нравится. Я четвёртым сыном был, самым младшим в семье. Наследником я не мог стать даже теоретически, да и не хотел, в общем-то. Зато имя мирового уровня я себе уже к тридцати годам сделал. В итоге род меня оценил чуть ли не больше наследника. Как тебя звали там? с интересом спросил я. Свен Лапанайрен. Теория сопряжения многофакторных полей, понимающе кивнул я. Знаю. Не разобрался в твоих теоретических выкладках, но твои конечные формулы мне очень даже пригодились на практике. Ты тоже ученый, что ли? Неподдельно удивился Абихад. Конструктор, Игорь Кольцов, коротко пояснил я. А, знаменитые русские техномагические доспехи. Как же, как же, обрадовался Абихад. Знаменитые Моя очередь удивляться. — Это уже после твоей смерти было, — несколько смущенно ответил Абихат. — Ты в самом начале войны умер, а спустя буквально год вся русская армия уже была оснащена твоими доспехами. И равных им в мире так и не сделали. но ну, на моей памяти. Я еще три года после тебя прожил. Скандинавский альянс тогда быстро примкнул к Российской империи, и мы вместе дошли почти до Атлантического океана. К тому времени уже весь мир полыхал, Индия сцепилась с Китаем, и они поставили на уши весь свой регион. За событиями на американских континентах я не следил особо, но там тоже весело было. «Ты знаешь, что уничтожило наш мир?» — спросил я. «Нет», — покачал головой Абихат. «Но, судя по всему, эпицентр был где-то здесь. У нас почти все закончилось, уже мирные переговоры шли, Америка тоже притихла». А в Азии какой-то странный клубок завернулся. Люди пропадали бесследно даже не сотнями, тысячами и десятками тысяч. Внятной информации не было. То ли аномалии какие, то ли разрывы пространства, то ли эдакое хитрое оружие массового поражения, я не знаю. В этот регион тогда начали стягиваться силы со всего мира. И мой старший брат тоже сюда отправился. И? Поторопил я замолчавшего парня. И все, хмыкнул он. Это последнее, что я помню. Как стою у машины и жму руку брату на прощание. Очнулся я уже здесь. Эх, жаль. Концовки той войны никто из пришельцев не застал, похоже. Ну, хоть стало понятно, почему среди нас так много иноземцев. Если в Индию тогда отправляли своих представителей все страны, то после глобальной катастрофы, чем бы она ни была вызвана, выжить могли и чужеземцы выжить, смешаться с остатками коренного населения и основать свои роды. Те роды, которые здесь и сейчас считаются древними. Так, встряхнулся я. Поговорить о прошлом мы еще успеем, я надеюсь. Но, поскольку время уже позднее, предлагаю перейти к сути вашего визита. Не просто же так вы решили раскрыться передо мной. Я вопросительно глянул на главу рода Махини. «Ты все равно должен был знать», — спокойно пожал плечами тот. Ну-ну, вообще-то такие вещи оговариваются заранее. А сейчас, когда документы рода Махини на вступление в мой клан уже в имперской канцелярии, обратного пути нет ни у кого из нас. Так что уже нет никакой разницы, когда сообщать подобные новости. И сообщать ли вообще. Но ты прав, Раджаджи, — продолжил глава рода Махини. У меня есть конкретное предложение. Слушаю вас внимательно. «Артефакты», — обозначил тему Махини. «Когда глава рода Дхармотара предложил основать клановый бизнес по производству артефактов, я сразу подумал о обихате Бойцом он не будет, а наша наука, как бы это сказать...» «По нашим меркам, магической науки у нас нет», — усмехнулся я. «Именно», — кивнул Махини. Поэтому, когда я показал Абихату твой полноцветный артефакт, он сразу сказал, что может клепать такие поделки сотнями. Я бросил взгляд на чужака, и тот с готовностью кивнул. скочно мне, Раджаджи!» — развел руками Абихат. «И воевать я не хочу. Учиться этому тоже. Местная академия — это вообще тоска лютая. Поднять науку с нуля? Ну, я считаю, это практически нереально. В общем, перспектив для меня в этом мире нет». А такие медитативные занятия, как собирать простенькие артефакты, я всегда любил. Хоть чем-то пригожусь вам, а то чувствую себя бесполезным нахлебником». «Да ладно. Вот это повезло, так повезло. Да, Абихат — маг всего лишь третьего ранга, но даже так его полноцветные защитные артефакты можно будет смело приравнять к пятому. И такая защита есть далеко не у всех, даже в моем роду. Что уж про тех же махини говорить?» К тому же ранг – дело нажимное. Работа с артефактами – это магическая практика. На ней Абихат быстро поднимет свой ранг. А уж зная пытливость ума наших ученых. Вообще не удивлюсь, если этот красавец от скуки придумает, как со своим третьим рангом сделать артефакты не слабее моих. Продавать артефакты на сторону не будем, сразу потребовал я. Сначала обеспечим полноцветной защитой весь клан до последнего гражданского слуги. И только потом поговорим об остальном. «Конечно, Раджаджи!» — с готовностью кивнул глава рода Махини. «Зачем нам усиливать конкурентов?» «Но ну, и бесплатно мы работать не будем!» «Само собой!» — кивнул я. «Но ведь и цену драть не будете!» «Договоримся!» — улыбнулся Махини. «О да, ради возможности переложить эту ношу на чужие плечи я готов на многое, в том числе и платить деньгами. Это вообще идеальный вариант!» И чую, я готов отдать даже больше, чем махини не запросить. Следующее утро я полностью посвятил тренировке. Вроде срочных дел у меня пока нет, а времени на полигон все равно почему-то не хватает. Так не пойдет. И черт бы с ней с формой, определенные рефлексы не теряются слишком прочно, в меня их вдолбили еще в прошлом мире. Хотя и на этот не стоит совсем уж забивать. Просто я такими темпами до следующего магического ранга десятилетиями добираться буду. Даже с браслетом-стабилизатором, который, естественно, я по-прежнему не снимаю. Поначалу я просто привычно бросал плетение в стационарные щиты полигона, отрабатывая скорость создания плетений. Не тех, которые уже умеем мгновенно мысленно активировать, а других посложнее. А через час примерно на полигон пришла Андана. С невестой бегать по площадке, пусть даже она мне не ровня в прямом бою, было куда интереснее, чем монотонно швырять плетение в стену. К тому же я и с ней мог использовать в бою непривычное для себя плетение. Этот способ отработки ничуть не хуже. Заодно можно сразу делать выводы, когда их имеет смысл применять, а когда это тактически проигрышный вариант. Мы так увлеклись этой полуигрой полутренировкой, что пробегали до обеда практически. А после обеда ко мне в кабинет явился Астарабадий. «Ты-то что здесь делаешь?» — удивился я. «Я там пока не нужен», — пожал плечами Астарабадий, имея в виду мои будущие родовые земли около столицы. «Все процессы запущены, самые критичные вопросы решены, так что сейчас вся суета ушла на уровень рядовых». «Понятно», — кивнул я и ожидающе посмотрел на него. Не просто так же он пришел. «А здесь», — продолжил Астарабадий. «Карту закончили!» Он почти мечтательно улыбнулся. «А, понятно. Хомяк почуял новые плюшки и тут же примчался на запах». «И где?» — приподнял бровь я. «Держи!» — Астарабадди протянул мне свернутую в трубочку бумагу, которую держал в руках. В развернутом виде это оказался лист довольно приличного формата, просто свернут он был по короткой стороне. Для маскировки, что ли? Я вроде не делал тайну из того, что хочу составить карту древних объектов. Я мгновенно прикипел взглядом к значкам на карте. — Шахар, — позвал Астарабаде, а? — машинально отозвался я. — Позволь, нескромный вопрос. Это что-то новенькое. Я с интересом посмотрел на ближника. Слушаю тебя. — А когда ты собираешься разбирать бывшее хранилище Каспаде? Осторожно спросил о Старабаде. Нет, ну кто бы сомневался. Хомяку нужны плюшки. Всегда и побольше. С другой стороны, он прав. Я даже толком не взглянул на то, что находится в только что завоеванном нами хранилище. Перенастроил его на кровь своего рода и успокоился на этом. А ведь я по-прежнему не могу свести финансовые концы с концами, что в своем роду, что в клане. На этот месяц у нас баланс сошелся, но дальше-то что? Казалось бы, вот же они, свежие трофеи. Готов спорить, там половину артефактов можно смело продать и закрыть, тем самым финансовый вопрос очень надолго. И не то чтобы мне лень. Хотя ладно, лень. Это же не просто зайти в сокровищницу с горящими глазами и радостно осознать, что вот это все теперь твое. Там полноценную инвентаризацию нужно делать, и опись, и оценку. Хотя бы первичную. Эх, свалить бы всю эту муть на хомяка, а вот уж кому эта скука смертная точно будет в радость. Да только не пропустят его хранилище. Видимо, мое слишком долгое молчание Астарабадий столковал как-то не так. «Я только за новую добычу!» — примирительно поднял руки он. «Но за старую-то мы тоже не зря воевали, я надеюсь». «Ну, кстати, да». За поход в свободные земли я всем его участникам выписал премию после продажи трофеев. И это при том, что там пострадавших не было. А тут штурм, потери и тишина. Неправильно это? Да разберу я их, поморщился я. Вот как только перееду туда, так и займусь. И так-то инвентаризация времени отнимет прилично. А если еще и кататься туда-сюда, вообще ничего не успею. «Да, судя по тому, как у Астарабады загорелись глаза, жизни ребятам на новом месте он не даст, пока они всё не подготовят для моего переезда. И спать у него люди там тоже вряд ли будут». «Не злобствуй», — попытался притушить его энтузиазм я. «День или два ничего не решат». «Да-да, как скажешь», — отмахнулся Астарабаде. «Ну, конечно. Остановить хомяка на пути к добыче не в этом случае». так я пойду С надеждой поинтересовался он. — Иди уже, — хмыкнул я. А Старабаде как ветром сдуло. Не удивлюсь, если в городском особняке я сегодня ночую в последний раз. Рассмотреть карту я толком не успел. Секретарша доложила о приезде главы семьи Раджит. Я ему ответил на письмо еще вчера, сразу после того, как договорился о встрече с Махиней. Время не назначил, но дал понять, что сегодня после обеда буду дома и готов его принять. Вот он и приехал. Как и его дочь, Мусара Раджит я ждал в кабинете. Саманта уже доказала вчера полезность артефакта, правда, ложь в общении с её семьёй. И я решил не отказываться от этого. Мусар оказался высоким широкоплечим мужиком лет пятидесяти. Шкаф с антресолями, как называли таких у меня на родине. И не скажешь, что артефактор. Его скорее за вышибалу в ночном клубе можно принять. Черты его лица были под стать фигуре. Крупные, резкие, грубые. И, кстати, не особо-то в нем проглядывалась кровь моего рода. Саманта была вылитой раджат, а к мусару на эту тему надо было сильно присмотреться. Я глянул на него магическим зрением. дон да вообще не мог. Очень интересно. Чем сильнее маг, тем ярче в нем проявляется древняя кровь? Или наоборот, приличный магический ранг? Следствие проявления древней крови в этом конкретном человеке? Ладно, неважно. Я очень надеюсь, что это наша первая и последняя встреча, и, соответственно, мне эта информация никогда не пригодится. «Добрый день, господин Раджат!» — сдержанно кивнул Мусар. «Добрый!» — кивнул я. «Проходите, располагайтесь». Мусар бегло огляделся и подошел к креслу. Задержавшись на мгновение, он глянул на меня с высоты своего роста. Видимо, сложилась у него уже привычка пользоваться своим телосложением. Такого медведя многие инстинктивно опасались. Со мной это не сработало, конечно. Неодаренный, значит, не противник. Я его мгновенно уничтожу и пальцем не пошевелив. Усевшись в кресло, мусар вновь уставился на меня немигающим взглядом слушаю вас господин раджет поторопил его я сразу к делу да усмехнулся он что ж хорошо вижу бескорыстно помогать нам вы не настроены вам дочь не передала мои слова приподнял бровья передала тогда не тяните время переходите к сути я намеренно позволил себе показать раздражение в тоне мусор не ответил Он вновь молча смотрел мне в глаза. «Считает, что у него получится меня прогнуть? У неодаренного простолюдина? Да еще и обладающего статусом, с которым мне проще его прикончить, чем возиться с ним? Давно я не встречал таких оптимистов». «Нет уж, пусть он сначала сам себя в тупик загонит, а потом мы все-таки нормально поговорим. Переговорщик из него никакой, это уже ясно». Не зря он дочка мне отправил. Девочка имела на порядок больше шансов чего-то добиться. «Думаю, вы уже поняли», — показательно вздохнул мусор, — «что моя семья поставила себе целью получения герба». Я коротко кивнул. «Если я правильно понял дочь, вы нам его давать не намерены ни при каких условиях», — чуть вопросительно произнес он но В ответ на подобную наглость можно было много чего высказать, но смысла в этом не было. Если человек не понимает, что статус аристократа нужно заслужить, то переубеждать его это безнадежная затея. Я вновь коротко кивнул. «Мы ведь можем получить герб не от вас», — нейтрально заметил Мусар. «Сильно сомневаюсь». Если существуют желающие враждовать с вечным родом из-за ничем не примечательных простолюдинов, то их очень мало. А если мы с мусаром сегодня не договоримся, я еще и заранее дам понять аристократам, что мне эти родичи простолюдины как кость в горле. При таком раскладе вряд ли найдутся те, кто рискнет взять их под крыло. Попробуйте, равнодушно пожал плечами я. Да и не позволю я им получить герб. Учитывая их меркантильность, из них получится очередной жаждущей смерти моего рода враг, да еще и с правами Ариста. А оно ну, мне надо. Проще сейчас уничтожить всех взрослых Раджит, а детей раздать в приемные семьи с официальной сменой фамилии. Это не Ариста, воевать с которыми всегда долго и рискованно. Простолюдинов раскатать намного проще. У них даже артефакты приличного уровня вряд ли есть. Им по закону не положено владеть личными счетами выше четвертого ранга. Пара снайперов — и вся проблема. В этом случае, как потенциальные наследники моего рода, они перестанут существовать. Кровь никуда не денется, конечно, но в этом мире осталось очень мало вещей, для которых критична именно кровь. И вряд ли они дотянутся хоть до чего-то. — Что вы предлагаете? — насопился мусар. — Быстро же он сдался. Я ответил на его письмо и согласился на эту встречу. Значит, мне она тоже была нужна. Но он явно не понимал, с какой стороны ко мне подступиться. Вот и отдал инициативу. Что ж, хоть на это у него ума хватило, и то радует. «Какого размера ваш долг?» — уточнил я. «Пятнадцать миллионов. Немного, кстати». «Да, это стоимость пары неплохих квартир в столице, но по меркам Ариста это ерунда». Я выплачиваю ваш долг, предложил я, и даю вам еще столько же, без обязательств и каких-либо условий. На вам. А вы официально меняете фамилию, например, на Раджитсу. Звучит же?